Белая мгла окутывала дома, влажными щупальцами вползала сквозь малейшие щели в окнах. Вглядывайся, не вглядывайся, в вязкий кисель за окном — все равно ничего не увидишь. Да порывисто задернул занавески и вернулся в мягкое уютное кресло. Его нервировали слепые бельма стекол. То и дело казалось, будто из нечто, окружавшего дом, вот-вот вынырнет какое-нибудь чудовище создание младших богов. На столе исходили аппетитным запахом только что выпеченные сдобные булочки и чашка с горячим отваром. Самое то для одинокого завтрака. Да ли он не желал спускаться сейчас в столовую? Там он знал точно, с самого рассвета его терпеливо дожидалась Ирра. Дожидалась то ли для очередного серьезного разговора по поводу их отношений, то ли для скандала из-за появления в доме имперца. Понятное дело, что ни одна из этих причин не приводила Гончу в восторг. Нет, упоительные минуты ежедневного незамысловатого утреннего ритуала мужчина предпочитал проводить в спокойствии и тишине. Но насладиться завтраком не удалось. Едва только Далеон наметил взглядом самую поджаристую булочку, как в дверь стукнули, и на пороге показался Рони. «Там твоя подруга буянит», — хмуро произнес он, приглаживая мокрые после умывания волосы. «Чуть на меня с кулаками не набросилась». После чего без спроса подвинул к столу кресло и вытащил из блюда именно ту булку, которую выбрал первой своей жертвой Делеон. — Угощайся, конечно, — проговорил хозяин дома, даже не пытаясь скрыть раздражение в голосе. — Может, и отвар мой заберешь? С удовольствием прошамкал набитым ртом Рони, сделав вид, будто не понял сарказма гончи. Тут же завладел еще нетронутым напитком и изрядно отхлебнул, словно мимоходом заметив. Тебе будет легче налить себе новую кружку. И потом, я боюсь, что твоя разлюбезная Ирра попробует меня отравить, поэтому все равно не рискну принять что-нибудь из ее рук. Делеон да, с сожалением вздохнул. Кажется, позавтракать ему этим утром так и не удастся. — Так что насчет ритуала? — спросил он, неприязненно наблюдая за трапезой чужака. Когда ты думаешь его провести? — Да хоть сейчас. Рони небрежно пожал плечами. Все, что требуется — острый нож и открытое пламя. Ну и плошка какая-нибудь ненужная, чтобы кровь в нее собрать. Важнее вопрос о том, придумал ли ты клятву, которая устроит нас обоих. — Придумал. Да Леон хмыкнул. Я постарался сформулировать ее так, чтобы даже малейшей возможности для предательства не осталось. «Это хорошо», — пробормотал Рони, совершенно не обескураженный столь решительным заявлением. «Это правильно. В предстоящем опасном деле я должен быть абсолютно уверен, что мою спину прикрывает надежный человек».